Пустыня в Сахаре, где я встретил маленького принца, самое красивое место на свете и самое печальное. Здесь маленький принц появился на земле, а потом исчез. Смотритесь внимательнее, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, то заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой. если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы, конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда очень прошу вас, не забудьте утешить меня, Скорее напишите мне, что маленький принц вернулся на нашу землю. Кончились на свете январи, и земля устала от потерь. На звезде далекой жив экзюпери И вернуться хочет к нам теперь Но земля вся войнами изрыта Горести на свете всех несчесть, И планета маленького принца не открыта Но она, конечно, есть Где-то там дали Кометы-фонари Ночью голубой Зажигают звезды Там полсотни лет Живет их всю А он так любил Весною слушать грозы Земные грозы Земные грозы Слушать прилетай К нам экзупери, земные грозы, земные грозы, слушать, прилетай к нам экзупери, Надо срочно выслать звездолет, маленькому принцу сообщить, что земля и в гости снова ждет, землю им пора посетить. Не случайно то приснилось мне Будто был спасен Экзюпери Что живет он в дивной той стране В вечной галактической дали Где-то там дали Кометы фонари Ночью голубой Зажигают звезды До полсотни лет Живёт экзюпери, а он так любил весною слушать грозы. Земные грозы, земные грозы, Слушать прилетай к нам экзюпери. Земные грозы, земные грозы, Слушать, прилетай к нам и взопери. Слушать, прилетай к нам и взопери.